Когда обитатели дома на Расл Сквер собрались в этот вечер к обеду, они застали главу семьи на обычном месте. Выражение его лица было так мрачно, что домочадцы, хорошо знавшие это выражение, не смели рта раскрыть. Девицы и мистер Булок, обедавшие у них, поняли, что новость доведена до сведения мистера Осберна